Глава 30. Через неделю я вылетела в Нью-Йорк утренним рейсом, и когда самолёт приземлился в Лакварде, мне полегчало. Не могу сказать, что почувствовала себя дома, но ведь я теперь была бродяжкой, у меня не было такого места, чтобы с полным правом назвать его домом. И всё же я приветствовала суматоху Манхэттена, хоть как-то заглушавшую шум у меня в голове. После того как Фейер рассказала мне историю отношений с моим отцом и о маминых родителях, я не находила себе места. Чуть что, я ударялась в слёзы. Повсюду за мной тянулся след из мокрых скомканных салфеток. Я словно бы навёрствовала право на слёзы за годы воздержания. По пути домой я нашла в себе силы посмотреть в будущее с надеждой. Я знала, что отец оставил мне кое-какие деньги и решила, что куплю себе новый фотоаппарат, Nikon, как у Кристофера. А также симпатичную кожаную папку для портфолио. А кроме того, я наконец решилась записаться на курсы фотографии. Я теперь была готова вынести своё творчество на всеобщее обозрение, и не сомневалась, что Хелен разрешит мне раз в неделю уходить с работы вовремя. Конечно, разрешит. Я пошла получать багаж, забрав свой чемодан, стала ждать такси. Когда мы выезжали из аэропорта, движение почти встало. Таксист переключил волну на радио, и зазвучала песня: "Ты никогда не будешь одинока". Я слышала её тысячу раз, но никогда по-настоящему не вслушивалась в слова. Когда вступил хор и музыка усилилась, взгляд у меня затуманился. Я увидела размытые знаки поворота на большую центральную парковку Лонг-Айленда. Что-то во мне щёлкнуло, и я поддалась внезапному порыву. "Водитель", я наклонилась к матовому окошку. "Планы поменялись". Я еду в Стэмфорд. Достав из сумочки блокнот, я продиктовала адрес, переписанный из отцовской адресной книжки. Я не знала, совершаю ли самый правильный или самый дурацкий поступок в своей жизни. Может, мне хотелось какой-то определенности, а может, это был приступ мазохизма. Я только знала, что с тех пор, как Фей рассказала мне о маминых родителях, я стала казаться себе незаконно рожденной». При мыслях о том, что всё это время её семья знала о моём существовании и ни разу не попыталась связаться со мной, я себя чувствовала грязной, никчёмной и нежеланной, нелюбимой. Возможно, мне следовало позвонить им, но мной владело такое чувство срочности, что я должна была нагрянуть к ним сейчас или никогда. Такси пересекло Ист-Ривер по мосту Бронкс-Уайтстоун. Манхэттен раскинулся слева от нас и поехала извилистыми дорожками, обсаженными деревьями, чьи кроны смыкались кружевными навесами. Вдалеке виднелись лесистые овраги, а рядом с нами тянулись рельсы Лонг-Айлендской железной дороги. По этой ветке мама ездила в город, и мне самой предстояло по ней возвращаться, поскольку такси в обратную сторону было мне не по карману. Счетчик и так уже показывал 6 долларов 75 центов. Мы миновали съезды на Нью-Рошель, магистраль штата Нью-Йорк, городки Уайт-Плейнс и Рай и наконец въехали в Стемфорд, элитный, зелёный и холмистый. С каждым кварталом особняки становились всё шикарнее. Я знала, что мамин отец был успешным судьёй, но никогда не думала, что она выросла в такой роскоши. Мы поехали по Лонг-Критч-роуд, и сердце моё забилось вдвое быстрее. Отступать было поздно. А я и не представляла, что скажу, что буду делать. Такси повернуло на подъездную дорожку, тянувшуюся дугой к величественному викторианскому особняку, напоминавшему картинку с открытки с мансардой, круговой террас и шпилями и гаражом на три машины. Я поднялась на крыльцо, волоча за собой чемодан, и сделала глубокий вдох, прежде чем взяться за медную колотушку. Казалось, я ждала целую вечность. Ладони мои вспотели, сердце выскакивало из груди. Наконец дверь открылась. Я увидела пожилую женщину, высокую и стройную, с ясными голубыми глазами, почти прозрачной кожей и идеально уложенными тёмными волосами. Я поняла, что красота досталась моей маме от неё. Она молча уставилась на меня. По её лицу можно было подумать, что она увидела привидение. Я всегда знала, что сильно похожа на маму, но теперь убедилась в этом окончательно. Хозяйка дома подняла одну руку к рту, а другую к груди. Я отметила, какие у неё ухоженные ногти. "Я Элис", сказала я. "Дочь Вивьен. Можно войти?" Не помню, сказала ли она что-то, но шагнула в сторону, и я восприняла это как приглашение. Стоя в мраморном холле, Под изысканной люстрой я рассматривала эту женщину получше. Кашемировый свитер, серые шерстяные слаксы, бриллиантовые серьги и кремовый жемчуг на шее. Она молча провела меня в элегантную гостиную с огромным камином, на котором стояли фотографии. Я хотела рассмотреть их, но она указала мне на диванчик в стиле королевы Анны и спросила, хочу ли я кофе или чаю. И мне представились фарфоровые чашки на серебряном подносе. Никак не дав понять, обрадовалась она мне или готова вышвырнуть, она спросила: "Что привело тебя сюда, Элис?" "Элис, мама звала меня Элли". Мне было ужасно неловко, что я её поправляю, но ещё ужаснее было то, что она не знала моего имени. "Что ж, Элис, я Рут", она улыбнулась. Приложив ладонь к сердцу, я впервые почувствовала её тепло. "Полагаю, я прихожу с тебя, бабушкой". Я кивнула, и мы обе рассмеялись идионским смехом. Мимолётная неловкость развеялась, когда она присела и попросила меня рассказать о себе. Я сказала, что живу в Нью-Йорке и работаю в журнале Cosmopolitan, что еду с похорон отца, и что Фэй рассказала мне всё и дала её адрес. Что ж, сомневаюсь, что она рассказала тебе всё, сказала она, смахнув невидимую пылинку со лацканов. Но боже правый, ты через многое прошла, не так ли? Снова повисло молчание. Мне стало казаться, что я совершила большую ошибку, приехав сюда. А ваш муж ещё жив? спросила я осторожно. Судя? О да. Правда, он нездоров, сказала она, покачав головой. Деменция, атеросклероз. Он не помнит той ссоры. Думаю, по большей части он не осознаёт, что в Ивэн больше нет. Она на миг замялась, снова спросила: "Не хочу ли я кофе?" и опять замолчала. "Боюсь я в некотором замешательстве. Ты застала меня врасплох". "Я понимаю, прошу прощения. Ещё час назад я сама не думала, что поеду к вам". Она наклонилась вперёд, покрутила бриллиантовую серьгу. Наше общение было таким натянутым, что я готова была извиниться за вторжение и откланяться. Но она сказала: "Ты должно быть считаешь мы ужасные люди. Полагаю, ты слышала, что произошло между твоей мамой и её отцом. Кое-что. У меня такое ощущение, что там было что-то ещё. Всегда есть что-то ещё", сказала она с грустной улыбкой. "Честно, когда Вив пришла и сказала нам, что беременна, мы не знали, что делать. Этого-то мы уж точно не могли ожидать. Я хотела отослать её куда-нибудь. Был такой дом в Вермонте для незамужних матерей, но судья об этом слышать не хотел, он был таким гордецом, таким упрямцем. Она зажмурилась, и морщинки на её лице обозначились глубже. О, что тут творилось! Ты представить не можешь, каких гадостей они наговорили друг другу, это был кошмар. Когда люди любят друг друга, они ни за что не должны говорить такого. Он тогда был такой боров, упёртый, буквально набросился на неё. Когда он велел ей убираться, у меня внутри всё оборвалось. Я пыталась образумить его, но без толку. Он никого не слушал. Но поверь, он страдал от того, что так обошелся с Мивиан. Ох, как он сожалел. А когда был готов к примирению, оказалось уже поздно. Мы узнали об аварии от её подруги, Элейн. Значит, Элейн знала правду. Конечно, знала. Теперь мне стали понятны кое-какие странности нашего с ней разговора. Я столько раз хотела связаться с твоей мамой, а потом и с тобой, но Моррис, он бы не позволил. То есть вы хотели разыскать меня? Она, похоже, удивилась. Боже правый, ты дитя моей дочери, моя кровь. Ее слова внезапно пробили меня. Я всхлипнула и расплакалась, закрывшись руками. Она протянула мне красивый платок с монограммой. Я стала извиняться, а она утешала меня, пока я вытирала глаза. Снова повисло неловкое, мучительное молчание, а затем она сказала «Готова спорить, Вивиан была прекрасной матерью». Я снова расплакалась и увидела сквозь слезы фотографию на приставном столике. Зернистое изображение четырех девочек, почти ровесниц, сидевших на диванчике, очень похожим на тот, на котором сидели мы. «Это она?» — спросила я, указывая на девочку посередине. Все они были симпатичными, но моя мама выделялась особой красотой. В ней было что-то волшебное, даже тогда. Руд взяла фотографию и снова села рядом со мной. «Это она с сестрами». «Сестрами? Твоими тетками, полагаю. Это Лорел, Сильвия и Мюрелл». «Тетками? У меня есть тетки!» «Им тоже досталось», — сказала она. «Они хотели продолжать общаться с Вив». «Думаю, Лорел могла написать ей раз-другой, но этим все и кончилось. Отец им запретил. Девочки его боялись. Как и все, мы полагаю». «А они еще...» Она кивнула. «Лорел в Нью-Йорке, замужем, дочь примерно твоих лет. Это она». Рут указала на еще одну фотографию. «Это Сьюзан». «А Сильвия, она снова указала на фотографию с сестрами. Она в Гринвиче. У нее дочь и два мальчика». А Мюррел в Уайт-Плейнс. Замужем три мальчика. Рут улыбнулась и встала, указывая на еще одну фотографию на каминной полке. А эти маленькие сорванцы — твои кузены. При этих словах в гостиную вошел шаркая, сутулый старик с черными кустистыми бровями и белоснежной шевелюрой. Так вот, каким он был, этот зверь, всемогущий судья. «Кто тут? Кто?» Он застыл с открытым ртом секунд на 10. Вивен, что ты тут делаешь? Я Элис, Эли, дочь Вивен. Морис, иди в студию, где был и сиди там. Но он не сдвинулся с места. Род повернулась ко мне и заговорила, как бы успокаивая. Он то помнит, то не помнит, путается. Она снова повернулась к нему. Ты меня слышал, Морис? Иди, где был, посиди там. Но судья подошёл ко мне ближе. «Вивиан!» — сказал он с изумлением. В глазах у него белела катаракта. «Это Элис!» — сказала Рут, снова повышая голос, словно он к тому же был глухим. «Это дочь Вивиан!» «О, Вивиан!» — он потянулся ко мне, качая головой и взял за руку неожиданно крепко для такого дряхлого старика. «Боже мой!» — сказал он, привлекая меня к себе и обнимая. «Боже мой! Боже мой!» — повторял он дрожащим голосом. В первую секунду мне захотелось высвободиться. У меня перехватило дыхание от нахлынувших чувств. Руки мои безвольно висели по сторонам. Я не знала, куда их деть. Я не Вив. Дай посмотрю на тебя. О, Виви, оно боже, почему у тебя так долго не было? Где ты пропадала? Он взял моё лицо в ладони, и я скосила на руд жалобный взгляд, ожидая какой-то подсказки от неё, ведь вводить старика в заблуждение было жестоко. Но она не вмешивалась. Я не знал, увижу ли ещё тебя, сказал он, не выпуская моё лицо. Правда, не знал. Всё это так далеко зашло, я не знаю, как это всё так. Голос его ослабел, и я подумала, что он уже забылся. Но нет. Ты понимаешь, о чём я толкую? Понимаешь? Я кивнула. Понимаешь, что тут упрямый гордец пытался по-своему попросить прощения. И я невольно помогала ему загладить этот разлад между отцом и дочерью. Он заплакал. И я тоже. Когда я пришла в себя, сознание Сузи снова затуманилось, и я стала для него незнакомкой, возникшей у них на пороге. Ротт отвечал его обратно в его студию, и он пробубнил: "Скажи ей, нам ничего не нужно". Мы с Ротт выпили кофе, и подошло время прощаться. Когда я спросила, как пройти на станцию, он сказал: "Не говори глупости, чтобы в такой час ехать поездом, мы вызовем тебе такси". Дело в том, прямо млила я, что у меня, ну, в общем, мне недостаточно. Не О, Элли, могла бы прямо сказать. Она подошла к банке в кухне, достала две бумажки по 20 долларов и вложила мне в руку, зашикав на мои возражения. У меня в голове прозвучали слова отца. Кажется, ты это обронила. Когда подъехала такси с витяфарами, мы увидели его через большой эркер. Рут сказала: "Надеюсь, мы ещё увидимся. Я тоже" Неожиданно она подолась ко мне и обняла. Я не сразу ответила на объятие, боясь, что не смогу отпустить её. Продолжая вдыхать меня благоухает цветочными духами, она прошептала мне на ухо: "Прости нас, пожалуйста". Я кивнула, чувствуя ком в горле. Таксист посигналил, и я снова попрощалась с Рут. Когда такси подъехало к магистрали штата Нью-Йорк, таксист оплатил пошлину и взглянул на меня через зеркальце. Мисс, не пойму, вы там смеётесь или плачете? Вы о'кей? Я улыбнулась и провела рукой по влажным глазам. Я о'кей, сказала я. Более чем